и влияние сочетания магнитных условий и моментов. Если облачность отражается на центрах, то ж тоже говорит о температуре, атмосферном давлении и так далее. Человек это тонкочувствующий аппарат, реагирующий на всё, и в этих реакциях надо уметь разбираться. Если все причины усматривать в несварении желудка и очевидной неприятности,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 Человек — не только уже часть мира, но и высшее звено в цепи космических созвучий. И даже цветок полевой можно считать выявлением созвучий его элементов с силой пространственных лучей. Чтобы это не казалось слишком отвлеченным, можно напомнить, что растение прежде всего — накопитель и конденсатор лучей солнца или огня пространства.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 всё живущее семирично по своему составу в высших её состояниях следует искать разгадку семиричный у чи светил семиричен человек соответствие или созвучие происходит на ключе семиричности путём комбинации элементов каждому соответствующих цвет звук атомы всё семирично по существу